и Белоруссию, и правобережную Украину, удовольствовавшись Смоленской и Северской землей, до Малороссии Левого берега, с Киевом на правом и даже у крымских татар в Бахчисарайском договоре 1681 года не могли вытягать ни степной границы, не отмены постыдной ежегодной дани хану, ни признания московского подданства Запорожья.